Глава 20. Ветробег стряхнул от удара и повело в сторону. Матрос на вышке едва не рухнул вниз. Еще один удар, на этот раз куда мощнее. Даже страшно представить, чем бил по кораблю Хагин. Там демон! закричал я. И в этот миг произошел еще удар, заставив судно содрогнуться. Всем подняться! Нападение демона! заорал капитан. Хотя в этом уже не было необходимости, команда давно проснулась. «Разбудите ведьму! Поднять воздушные паруса! Поднимаемся на воздух!» Снова отдал команду капитан. Но ведьму будить не пришлось, она уже была на палубе. «Весь трюм в воде! Мы тонем!» — заорал Рауман. Ее платье полностью намокло, и, видимо, выбираться на палубу ей пришлось уже вплавь. «Вы сможете нас вытащить?» — крикнул капитан, и по лодке снова бахнуло. Некоторые члены команды пытались высмотреть в воде демона, но, конечно же, никто его там не увидел. Ведьма ринулась к вышке, но на полпути остановилась, замерев и уставившись на крыло ветробега. Хаген и тут постарался. Крыло было сломано. — Я не смогу его поднять! Где барон? — снова крикнула ведьма. — Нам нужно убираться! «Спускайте шлюпку!» — скомандовал капитан. Ведьма ринулась в трюм, я за ней. Еще не хватало, чтобы она вошла в каюту барона, но на входе она застыла. Воды там уже было выше человеческого роста. Ветробег стремительно тонул. «Там и отчим!» — воскликнул я, оттолкнул ведьму и устремился внутрь. Я плюхнулся в воду и поплыл. Расчет был на то, что, увидев, как я бросился на спасение Очима. Ведьма не полезет внутрь. Возможно, понадеяться, что я справлюсь сам, но не тут-то было. Она последовала за мной. Все шло не так, как надо. На дверь мы заперли изнутри. Ключ покоился у меня в кармане, а вода будет гасить другую стихийную магию, значит, я смогу тянуть время. Я доплыл до двери каюты барона и начал ее толкать изо всех сил и дергать. Вынырнул, чтобы взглянуть, где ведьма, но она, к моему удивлению... Не приплыла сюда спасать барона. Она стервенела пыталась выломать дверь в свою каюту. Яростно пыталась вышвырнуть воду с помощью магии через проход в трюм, но ее водная крань была слишком слабой, да и попросту невозможно вычерпать воду ведром из тонущего судна. Ведьма быстро уставала, она кажется захлебывалась и тонула. Вода слишком быстро прибывала и вскоре должна заполнить весь трюм. Я поплыл к ней. «Вы в порядке? Вы не умеете плавать?» Я подхватил ее, помогая выплыть наружу и сделать вдох. «Нет, не умею!» Задыхаясь, почти прокричала она и вцепилась в мои плечи. Да так сильно навалилась, что я тут же начал уходить под воду. Я вытолкал ее, ухватил покрепче и начал грести к выходу, но ведьма начала упираться. «Нет, мне нужно забрать! Я не могу там оставить! Нет, отпусти!» «Нам нужно выбираться, ваша доблесть, иначе мы уйдем на дно вместе с ветробегом!» «Но там...» Она мученически взглянула на дверь, а я не позволил ей больше протестовать и потащил к лестнице наверх. Когда мы оказались на палубе, судно уже завалилось на бок и ушло наполовину под воду. Команда спешно грузилась на спасательную шлюпку. «Офицер Рауман, где барон?» Окликнул ее капитан. «Он... он...» Она заторможенно закачала головой. «Он не выбрался!» «Тогда скорее!» — крикнул ей капитан, протягивая руку, чтобы помочь спуститься в шлюпку. Для меня в этой шлюпке места не было. Она рассчитана на шесть человек, а там уже было девять. Поэтому я не стал дожидаться, когда мне откажут, а просто прыгнул в воду и отплыл подальше от тонущего ветробега. На середине реки я остановился, выискивая взглядом Хагена, Чем больше смотрел, тем тревожнее становилось. Его нигде не было. «Эй, парень!» — окликнул меня капитан, и шлюпка поравнялась со мной. «Давай выбирайся, иначе станешь закуской демона!» «Хватайся за борт!» — предложил Рауман. «Дотащим тебя до берега, так быстрее!» Я ухватился за край шлюпки, но продолжал не сводить взгляда с тонущего ветробега. «Черт, Хаген, где ты есть?» Нужно было нырять самому, у меня выносливости больше. Я могу пробыть под водой в три раза дольше, чем человек. Но у меня не были развиты грани воды и земли, как у Хагена. И мне бы ни за что не удалось устроить такой погром и убедить команду в том, что на лодку напал демон. Мы отплывали. И чем дальше мы были от тонущей лодки, тем больше я думал о том, что теряю попусту время. Я должен был сразу отправиться за Хагеном, ему ведь наверняка нужна моя помощь. А я что? Просто смотрю и ни черта не делаю. Я резко отпустил борт лодки и кролем ринулся вперед. «Эй, парень, ты дурак! Ты что творишь?» Крикнул мне вслед капитан. Но не успел я проплыть и пары метров, как увидел плавающего спиной кверху Хагина. Несколько рывков, гранью воды, я потолкнул себя вперед, чтобы скорее добраться до него. Ухватил за шиворот, перевернул на спину. «Эй, Хак, очнись! Хак, дыши!» «Это же его отчим!» — воскликнул кто-то из команды. «Он увидел отчима!» «Наверное, там и барон! Они смогли выбраться! Мы должны вернуться!» А это уже кричала ведьма Рауман. «Нет, ваша доблесть! Нельзя возвращаться! Демоны еще здесь! Это очень опасно!» Пока я это слушал, греб на спине к лодке, держа Хагена на поверхности. Он изрядно нахлебался воды и не дышал. Но там в лодке ведьма, владеющая гранью воды и воздуха. Она должна помочь его откачать. Еще не поздно. Я просто даже мысли такой не допускал, я не мог опоздать. И один из матросов тут же мне помог и затащил Хагена в лодку, а сам спрыгнул в воду, освобождая место. Ведьма бросила на Хагена недовольный взгляд. Помогать она явно не собиралась, а лишь нервозно пожала плечами, и уставилась на реку, где потонувшему ветробеге напоминали только покачивающиеся на воде паруса и парашюты. «Помогите!» — окликнул я ее. «Он умирает!» Она поморщилась, хмуро взглянула на меня, затем на Хагена. «Оборон, а его гвардейцы, ты видел их?» Словно бы не слыша меня, спросила она. «Нет». Я начал злиться. «Помогите же! Я спас вас! Теперь вы спасите моего отчима!» Она раздраженно зыркнула, после фыркнула. К тому времени шлюпка пристала к берегу. «Давайте его на сушу!» — скомандовал Рауман, указав взглядом на Хагина. «Попробую его откачать!» Последнюю фразу она сказала таким тоном, словно делает мне огромное одолжение, но и плевать на ее спесивость. Главное, чтобы сумела его спасти. «Нам не обязательно оставаться на берегу, если демон еще в воде!» — мрачно сказал капитан. «Поторопитесь, ваша доблесть! Нужно скорее уходить!» «Не мешай!» Рявкнула на него Рауман и скинула руки, занеся их над грудью Хагина. Ведьма закрыла глаза, а после изо всех сил ударила его по груди. Затем она отняла руки, быстро зашевелила пальцами, словно выплетала невидимые кружева. Ее вены засияли голубым. Она потянула воду из легких Хагина. Вода резко хлынула из его рта. Хаген тут же закашлялся, а Рауман все продолжал колдовать и вытягивать воду до тех пор, пока Хаген не открыл глаза, не перевернулся и не начал надсадно выкашливать остатки воды. «Теперь мы в расчете!» Небрежно бросила мне Рауман. Рывком поднялась на ноги и зашагала к берегу. «Ваша доблесть! Нужно уходить!» Снова обратился к ней капитан. Вся команда стояла на берегу и только ее и ждала. «Проваливайте! Я сама доберусь!» Злобно прикрикнула на них Рауман. «Но...» — в замешательстве произнес капитан. «Но ведь не заплатили! Барон обещал...» Рауман порывисто развернулась к нему, лицо у нее было перекошено от ярости, и капитан от этого вида тут же замолк. Злобно чеканя каждое слово ведьма произнесла. «Ты где-то видишь тут барона?» Или видишь его, Ветробек?» «Нет, ваша доблесть», — потупил взгляд капитан. «Но моя команда чуть не погибла». «Ха!» — зло хохотнул Рауман. «А барон Олдбери погиб! И я чуть не погибла!» «Проваливайте, я сказала! Вы не выполнили свою работу и погубили и ветробег, и барона!» Капитан хмуро закивал и подал знак матросам, мол, «все, уходим» а ведьма, сердито фыркнув, снова отвернулась к реке. Команда ветробега побрела прочь, и только капитан время от времени поворачивался и мрачно глядел на спину Раумана. «Что ее демон сожрал?» — тихо сказал один из матросов. «Я услышал, а ведьма, к счастью, нет, иначе ему не позавидуешь. Эта женщина в ярости, и сама похлеще демона будет». «Ты как? Идти сможешь?» Тихо спросил я Хагена, опускаясь перед ним на присядке и помогая встать. Хаген закивал, слабо улыбнулся и облокотился на мое плечо. Но только мы поднялись на ноги, как Рауман резко повернулась к нам и вперила в Хагена требовательный взгляд. Парон, он сумел выбраться!» «Да», — кивнул Хаген, — «но демон схватил его!» «И гвардейцы...» «Они тоже. Мы выбрались через пробоину, сумели пробиться, но барона тут же утащил демона, а у гвардейцев оказались слишком тяжелые латы. Они утянули их на дно и...» Рауман резко взмахнул рукой, давая понять, чтобы он не продолжал, и снова повернулась к реке. «Уходим?» — тихо спросил Хаген. «Я отрицательно покачал головой». Не нравилось мне, что ведьма вот так стоит и сверлит взглядом реку. Очень не нравилось. Она явно что-то задумала, и я должен выяснить, что именно. Пока я не буду уверен, что мы не оставили следов и подозрений, нельзя уходить. Посиди пока и приди в себя. Сказал я, помогая Хагену снова опуститься на землю. «Как твоя рука?» — шепотом спросил он. «Почти не болит. Солгал я». На самом деле рука еще сильно ныла и при любом движении отдавала болью, но я старался не обращать внимания. Офицер Рауман. Обратился я, поравнявшись с ней. Вы, наверное, очень огорчены из-за смерти барона, но здесь лучше не оставаться. Капитан прав, демон, возможно, еще здесь и может выбраться наружу. Плевать мне на барона! В сердцах выпалила Рауман. «Шарганов пьяница и Кабель. Я его терпеть не могла!» Она горько усмехнулась. «И на демона тоже плевать!» «Да его тут уже, скорее всего, нет! Он получил свой обед и уплыл, иначе бы мы его уже увидели!» На какой-то миг она замолкла и вдруг воскликнула. «Так!» Рауман глубоко выдохнула, явно пытаясь себя успокоить, хотя дальнейший ее тон больше походил на истерику. «Нужно поднять ветробег, найти много магов и поднять его!» «Здесь нужно оставить метку!» Она принялась крутиться на месте, выискивая что-то взглядом. Резко становилась и схватила ветку, принявшись чертить что-то на влажном песке, бормоча. «Нет, император будет в ярости, если я не принесу!» «Я же заверила его, что смогу, я обещала!» «Нельзя возвращаться, пока я не достану, нет, нельзя!» Мне начало казаться, что ведьма не в себе, потому что разговаривала она сейчас сама с собой. Так себе выдержка офицера особого полка теней. Когда мы садились на ветробег, она казалась куда суровее. А тут первая неприятность — крылупа тут же треснула. Теперь я видел лишь перепуганную, трепещущую перед гневом императора женщину. Но зато она достаточно наговорила и сказала то, чего я и опасался. Теперь все стало понятно. «Что-то осталось на ветробеге? В вашей каюте?» Спросил я, наблюдая, как Рауман вырисовывает знаки, сияющие фиолетовой магией. Она создавала метку для поиска места. Рауман сердито взглянула на меня и рявкнула. «Да, я должна была забрать, а ты не дал! Теперь все! Теперь все не имеет никакого смысла!» Он разозлится. «Император будет очень зол! Я его подвела!» Она вдруг схватилась за голову и разрыдалась во весь голос, медленно оседая на землю. Мы с Хагином переглянулись. «Кажется, я понял, почему Рауман так себя вела. И нет, это далеко не из-за плохой выдержки или проблем с рассудком. Она была под присягой Варлиара, и сейчас я лицезрел именно действие этого рабского обряда». Ведьма физически не могла выполнить задание, но в то же время она не могла даже в мыслях допустить, что не сможет выполнить поручение своего хозяина. И если там действительно осталось что-то, что так важно узурпатру, то придется это достать. Иначе произойдет так, как говорит Рауман, сюда пригонят магов, и они или вытащат ветробег на поверхность, или нырнут на поиски этой вещицы и тогда могут выяснить, что барон и гвардейцы не утонули. Могут, конечно, и не выяснить, но если существовал даже малейший риск, этого нельзя было так оставлять. Я могу нырнуть и попробовать достать. С уверенностью заявил я. Ты? Резко перестав рыдать, ведьма в удивлении уставилась на меня. Да, ваша доблесть. Я вырос в портовом городе, река — моя стихия. Я с детства ныряю, чтобы поймать рыбу покрупнее. «Я могу попробовать, просто скажите, как оно выглядит и где лежит. Может, получится достать». Рауман в замешательстве уставилась на меня. Затем вопросительно посмотрела на Хагена. «Да, он это может», — кивнул он, подыгрывая мне. К счастью, Хаген сразу смекнул, зачем я это делаю, но все же для пущей убедительности спросил меня. «А как же демон? Ты не боишься? Он ведь и впрямь еще может быть здесь». Ее доблесть мудро подметила, что демон получил свой обед и потом уплыл. «Даже не знаю», — изобразил Хаген сомнение. Но Рауман купилась. Ее глаза заблестели от возбуждения. Я видел, как она заглотила крючок, вцепилась в эту возможность вытащить вещь прямо сейчас. «На самом деле...» Неуверенно протянула ведьма. «Это мог быть не демон, а дракон». А вот это уже было интересно. Я удивленно уставился на нее и спросил. «Зачем дракону нападать на наш Петробег?» «Из-за того, что было в моей каюте. Из-за этого предмета. Водный дракон мог почувствовать его силу. Я покосился на Хагина. Что же, черт возьми, такое они там перевозили?» «Если там дракон, тогда он не причинит мне вреда». «Драконы не убивают просто так, если не чувствуют опасности», — сказал я. «Но он может тебя не подпустить». Резонно заметил Хаген, продолжая отыгрывать свою роль. «Ну, в таком случае просто вернусь». Пожал я плечами. «Хорошо», — неуверенно сказала Рауман. «Давай. Если сумеешь, я даже заплачу тебе три, нет, даже пять диксов. Но если с ним что-нибудь случится...» Это она уже сказала Хагину. «Я не при делах. Вы сами предложили». Ведьма снова обратилась ко мне. «В сундуке под кроватью лежит шкатулка. Ты найдешь ее на самом дне. На крышке золотая роза. Думаю, не ошибешься. Запомнил?» Я кивнул. Хагин тяжело вздохнул, сказал мне пару напутственных слов для убедительности. «Я видел, что ведьма ни на секунду не сомнелась в том, что мы не лжем». У меня же теперь помимо задания обезопасить нас, появился и другой интерес. Я должен узнать, что такого в этой шкатулке и почему она так важна в Ирлеару. Я сел в шлюпку и поплыл на середину реки. Ветробег уже полностью ушел на дно, и лишь надувшийся парашют указывал на его местонахождение. К парашюту я привязал шлюпку, чтобы не унесло течением. Затем набрал в легкие побольше воздуха и прыгнул в воду. У меня будет не больше шести минут, но на самом деле девять. Но последние три без воздуха обходиться будет уже сложнее. Здесь было не слишком глубоко, не больше пяти метров. Я ухватился за мачту и стал по ней спускаться. Когда оказался на палубе, взялся за веревку от парашюта и с ее помощью доплыл до прохода в трюм. Внутри оказалось очень темно, даже мое ночное зрение не спасало. Ни единого лучика света сюда не проникало. Об этом почему-то никто из нас не подумал. Я призвал к грани света, мои руки засветились, словно неяркие ночники. Я вообще не тратил силу на эту грань. так светить я мог, наверное, до конца жизни, да и много света мне сейчас не нужно было. Я доплыл до первой каюты, к которой так отчаянно желала попасть Рауман, повернул ручку, главное, дверь была заперта, придется повозиться. Я ставил свет в раненый руке, а в здоровый пустил силу разрушения. Коснулся двери рядом с замком. Мокрое дерево быстро рассыпалось под моей ладонью, расползаясь опилками по воде, и вскоре я почувствовал дыру. В появившееся отверстие я просунул ладонь и начал шатать замок. Дверь поддалась, и я, наконец, оказался внутри маленькой комнатушки с кроватью и небольшим столиком. Каюта барона была в два раза больше. Под кроватью я отыскал нужный сундук. Вытащил и открыл. Оттуда медленно выпал деревянный гребешок, взмыли и расползлись в платье раумана. Шкатулка с Розой отыскалась на самом дне. Я попытался ее открыть, но ничего не вышло. Шкатулка была заперта на ключ. Никаких магических печатей, просто обычный ключ. Но мне кровь из носа нужно заглянуть и узнать, что там внутри. Среди вещей ведьмы я отыскал шпильки. Ключ я даже не пытался отыскать. Наверняка он и ведьма». Поковырял шпилькой внутри замка, но ничего не вышло. «Да и зачем я вообще на это надеялся? Я ведь не взломщик». Я взял с одной рукой за одну шкатулки, а второй за крышку и потянул в разные стороны. Можно было использовать магию, но воздействие разрушения ведьма наверняка заметит. Нельзя из-за такой мелочи рушить всю легенду. Сломать шкатулку с третьей попытки у меня все же получилось. Я погнул петли, и крышка отъехала. Скажу, что так и было. Мало ли как тут трясло эту шкатулку во время крушения. Еще немного сдвинул крышку, вытягивая защелку из замочной скважины, а затем открыл. Перед зором появилось то, из-за чего Рауман так убивалась, и что так сильно было нужно Ворлеару. Это был кусок металла, я бы даже сказал, осколок. Сам тип металла я определить не смог. На нем сохранилась часть барельефного рисунка, но не сам осколок был интересен, а то, какой магический свет он излучал, ярко-бордовый, цвет демонов, цвет шаргана. Я ни на секунду не сомневался, что передо мной часть довольно мощного артефакта. Также не сомневался, что его создал или сильный маг, или сам шарган. И я больше склонялся к последнему, уж слишком насыщенный бурый цвет. Да и от самого осколка так и веяло демонической силой, мощной силой. Что же ты задумал, Зейн, Варляр? Я положил осколок обратно в шкатулку и закрыл крышку, приладив ее на место. Погнутые петли было видно, как надлом, но ну и плевать. Даже если ведьма поймет, что я туда смотрел, вряд ли она заподозрит меня в том, что я понял силу этого куска металла. Я поспешил наверх. Меня не было уже больше пяти минут. И хоть я пока еще не чувствовал никакого дискомфорта, для человека столько находиться под водой подозрительно. Я засунул шкатулку за шиворот, быстро поднялся на поверхность и поплыл к шлюпке, которая зарядно отнесло течением. — Ну что, получилось? — крикнула мне с берега Рауман, пока я пытался догнать лодку. Я не ответил, а продолжил плыть. — Пусть и думает, что я пытаюсь отдышаться. Я нагнал шлюпку и взобрался внутрь, вытащил шкатулку из-за пазухи и сделал вид, что изучая ее, и тогда, наконец, ответил. «Да, это она!» — радостно крикнул я и помахал Рауман шкатулкой. Все время, что я плыл назад, Рауман не сводила с меня взгляда, а с ее лица не сходила довольная полуулыбка. Как только я причалил, ведьма бросилась ко мне, требовательно протягивая руку. «Давай!» — велела она. Я не был уверен, что это она. Там было так темно, но, кажется, не ошибся. Я вручил ей шкатулку. Раума рывком выдернула ее у меня, осмотрела, заметила поломку и с немым вопросом уставилась на меня. Я почесал затылок и виновато произнес. «Наверное, придавил, когда сбирался на шлюпку. Вот она и...» «Это сильно плохо, ваша доблесть? Вы теперь мне не заплатите?» «Нет, шкатулка — ерунда». Раздраженно ответила она, затем выудила маленький ключик на цепочке, что висел у нее на шее, и открыла ее, добавив. Главная ценность внутри. Я изобразил любопытство и попытался заглянуть. Но Раумон тут же захлопнула шкатулку. А что там? С любопытством спросил я. Не твое дело. Недовольно сказала она, спрятала шкатулку в карман складок платья, а затем сняла с пояса кожаный кошель. И принялась отсчитывать золотые монеты. Молодец! усмехнулась она. Держи! Заслужил. Она протянула кулак, а я подставил ладонь, и тут же со звоном монеты прикочевали в мою руку. Ведьма кинула меня насмешливым взглядом. Здесь шесть диксов, еще один замолчание. Не стоит трепаться, что ты для меня что-то доставал. Это может разозлить императора. Она перевела взгляд на Хагина и с нажимом спросила. Это понятно? Разумеется, вежливо улыбнулся ей Хаген и кивнул. С ведьмой Рауман наши пути разошлись, как только мы оказались в ближайшем городе. Она отправилась на поиски нового ветробега и команды, и нас с собой она, конечно же, не приглашала. Мы же с Хагеном решили добираться обратно на пассажирской шхуне, которая как раз следовала через Файгас. К счастью, мы не только избавились от бароны и замели следы, но еще и неплохо подзаработали, так что могли себе позволить путь обратно в комфортной каюте. О том, что я увидел в шкатулке, я рассказал Хагину уже вечером, когда мы вышли подышать воздухом и полюбоваться закатом. На палубе было нелюдно. Команда светилась в носу, а мы стояли в хвосте. Никто не мог нас подслушать. Хагин какое-то время хмуро обдумывал мои слова, пока не ответил. Не думаю, что Вэрлиар замышляет что-то хорошее. Это я и сам догадался, усмехнулся я. Возможно, есть предположение, что это за осколок может быть? Хаген пожал плечами и, нахмурив брови, уставился на утопающее в розовом закате солнце. Артефакт, наверное. Может быть, оружие. Если оно и впрямь такое мощное, значит, могло принадлежать Шаргану. И много артефактов осталось на даре, которые создавали боги. «Я таком не слышал!» Отрицательно закачал Хаген головой, затем вдруг хохотнул и похлопал меня по плечу. «Хотя почему же, не знаю! Один из них стоит прямо передо мной!» В ответ я тоже усмехнулся. Какое-то время мы просто любовались пейзажем, затем Хаген вдруг мрачно и тихо сказал. «Ты ведь знаешь, кем тебе приходится Зейн Верляр?» «Знаю», — ответил я, — «но он не дамантийц» пусть и первенец Вильгельмуса Садивангера, но он не мог претендовать на трон. И после того, что он сделал с моей семьей, он не может даже причислять себя к роду, он предатель и узурпатор. Эл рассказывала, что мой отец любил его, так же, как и Айроноса. Он жил при дворе, был его главным советником, и замен он так отплатил отцу. «Если ты думаешь, что я его пощажу из-за родственных чувств...» «Нет!» Не дал мне договорить Хагин. «Я так не думаю. Я просто хотел убедиться, что ты понимаешь, с кем имеешь дело». Я не ответил. Конечно, я понимал. В первую очередь, как только мне стали доступны книги Хагина, я начал изучать все о Зейне Ворлеаре и восстании теней. Врага, как говорится, надо знать в лицо. Почти на рассвете мы вернулись в Файгас. К тому времени Эл и Тай уже успели прибрать в доме погром, И нам осталось только встать в стекло в выбитом окне. И можно бы было благополучно забыть о случае с бароном Олдбери, но из-за Элл это событие заставило нас пересмотреть все планы. Она слишком боялась оставаться в Файгасе. То и дело говорило, что нужно срочно уехать, кричала в ужасе по ночам, ее мучили кошмары. Да и вообще Л не находила себе места. Поэтому мы решили, что для всего общего спокойствия и впрямо лучше уехать. Хаген отправил письмо в школу Аргас с сообщением о том, что я закрыл некро грани и с просьбой назначить мне аттестацию. А после аттестации мы собирались выплатить все долги с Каргардо и уехать из Файгаса в Ятершат. Но даже этому не суждено было сбыться Слухи давно ходили, что на Востоке у приграничных с великим лесом поселений участились случаи вагрийских набегов. Но никто и подумать не мог, что император. Возьмется за это так основательно. В день, когда мне пришло из школы письмо с назначенной датой аттестации, Хагену тоже пришло письмо. Приказом императора Хагену было велено незамедлительно явиться в ближайшую военную часть и приступить к патрулированию Великого леса с целью выявления и уничтожения вагрийских набежников. А слушаться и не явиться Хаген, конечно же, не мог. Поэтому уже на следующий день он отправился на службу. А мне ничего не оставалось, как отправиться в Аргас без него.